художники Глава 1 Дедов Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно. Дало инженерские погоны, дало инструменты и сметы. Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тётки, только потому что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она умирая просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю её горячее желание. Это было вчера, как у изумлённую физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю в службу, а когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинл в рот. из любви к искусству. Хмм, подавайте прошение и не сказал больше ничего, повернулся и ушёл. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен. Я художник, не верх ли это счастье? Мне захотелось суйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга. Я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающие вдали на солнце город, синие леса, каемляющие берега залива, верхушки мачт на Кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей лайб, всё показалось мне В новом свете всё это моё, всё это в моей власти, всё это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумлённую силу искусства толпой. Правда, не следовало бы продавать шкуру ещё не убитого медведя, ведь пока я ещё не Бог знает какой великий художник. Я лик быстро Разрезал гладь воды Ялечник, рослый, здоровый И красивый парень В красной рубахе, без устали Работал веслыми Он то нагибался вперед То откидывался назад Сильно подвигая лодку при каждом движении Солнце закатывалось И так эффектно играло На его лице и на красной рубахе Что мне захотелось Набросать его красками Маленький ящик с холстинами Красками и кистями всегда Когда при мне: "Перестань грести, посиди минутку смиренно, я тебя напишу", сказал я. Он бросил вёсла. Ты сядь так, будто вёсла заносишь. Он взялся за вёсла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать с каким-то особенным радостным чувством. Я не шёл к краски, я знал, что ничто не оторвёт меня от них уже всю жизнь. Яличник скоро начал уставать. Его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утёр рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головой к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада, терпеть не могу, когда натура шевелится. Сиди, братец, смиρνней. Он усмехнулся. "Чего ты смеёшься?" Он конфузливо ухмыльнулся и сказал: "Да, чудно, барин. Чего ж тебе чудно? Да вот я редкостный какая ж ты меня писать, вот картину какую. Картина и будет друг любезный. А что ж оно вам для учения? Вот попишу, попишу маленькие, буду и большие писать, большие, хоть в три сажени". Он замолчал и потом серьёзно спросил: что ж вы поэтому я образа можете могу я образа только я пишу картины так он задумался и снова спросил на что ж они что такое картины эти конечно я не стал читать ему лекции о значении искусства а только сказал что за эти картины платят хорошие деньги рублей по 1000 подви и больше Я личник был совершенно одувлетворен и больше не заговаривал. Этиут вышел прекрасный, очень красивые эти горячие тоны освещённого заходящим солнцем кумача, и я возвратился домой совершенно счастливый.